Потом он запускает мотор, чтобы удобней было зайти в гавань. Он ведёт себя нелюбезно. Иди вниз, сынок, и сиди там, пока я не позову, рычит он, указывая на внутренние помещения яхты. Кажется, шторм проходит. Во всяком случае, дождя нет. Я слышу его разговор с остальными спасателями. Вызовет вертолёт из Гамбурга. Мальчик в опасности. Кражу спасательного судна.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 Я очень надеюсь, мой дорогой, что у тебя найдётся подходящее объяснение. Я тяжело взглатываю. Объяснение у меня есть, но сомневаюсь, что оно для кого-нибудь будет подходящим. Когда мы швартуемся, на причале ждёт полицейская машина, собралась небольшая толпа. Я схожу на причал, вперёд выходит женщина в форме полицейского и берёт меня за руку. Пойдём, молодой человек. Это машина за тобой.